— Невилл, — мягко произнесла Гермиона. Невилл обернулся. — А, привет, — сказал непривычно высоким голосом. — Интересный урок, верно? Хотел бы я знать, что сегодня на ужин. Я... я умираю от голода, а вы... — Невилл, с тобой все в порядке? — О, да, все прекрасно. Пролепетал он все тем же неестественно высоким тоном, «Очень интересный ужин. Я хочу сказать урок. А что нам дадут поесть?» Рон встревоженно взглянул на Гарри. навел, что...» Но тут сзади раздался стук, и, обернувшись, они увидели хромающего к ним профессора Грюма. Все четверо замолкли, с опаской посматривая на него, но когда он заговорил, это было куда тише и спокойнее, чем тот рык, которые не только что слышали. Все в порядке, сонок. Обратился он к Невилу. Почему бы нам не зайти ко мне в Квене? Пойдем-ка, выпьем по чашке чая. Похожая перспектива чаепития с Грюмом напугала Навела еще больше. Он замер, не говоря ни слова. Грюм навел свой магический глаз на Гарри. — А ты, Гарри, как? Все в норме? — Да, — почти вызывающе, — ответил Гарри. Голубой глаз Грюма чуть заметно задрожал в глазнице, всматриваясь в Гарри. Помолчав, Грюм сказал, — Вы должны это знать. — Это жестоко. — Да, возможно. — Но вы должны это знать. — Никакого притворства. — Да. — Пойдем. — Долго, пупс. «У меня есть несколько книг, которые тебя заинтересуют». Невилл умоляюще посмотрел на Гарри, Рона и Гермиону, но они молчали, так что Невиллу ничего не оставалось, как дать себя увести. Изрытая шрамами, рука Грюма уже лежала на его плече. «И как это прикажете понимать?» — осведомился Рон, глядя, как Невилл и Грюм скрываются за углом. «Не знаю». Печально отозвалась Гермиона. — Ай, урок. как вам? — сказал Рон Гарри и Гермионе по дороге в Большой зал. — Фред и Джордж были правы, верно? — Грюм свое дело знает, это точно. Когда он врубил Авада Кедавра, как этот паук загнулся, прикончил его прямо. Но, взглянув на лицо Гарри, Рон смолк на полуслове, и больше уже не заговаривал до большого зала. Там он заметил, что лучше бы заняться предсказаниями профессора Трелани сегодня же вечером, поскольку это дело явно отнимет не один час. Гермиона не принимала участия в их беседе, она вновь яростно набросилась на еду, после чего опять умчала в библиотеку. Гарри с Роном вернулись в Гриффиндорскую башню, и Гарри, который весь ужин не мог думать ни о чем другом, теперь уже сам завел речь о преступных заклятиях. — Как, по-твоему, не будет у Грюма и Дамблдора неприятностей с министерством, если там узнают, что мы занимаемся этими заклятиями? — спросил Гарри, когда они подошли к полной даме. — Вполне возможно. — — кивнул Рон. — Но Дамблдор всегда все делал по-своему. Да и грюм, я полагаю, годами не вылезал из неприятностей. Сначала стреляет, потом спрашивает. Вспомни его, мусорный бать. Рон назвал пароль, и полная дама отъехала, открыв проход. Они прошли в гостиную, где было так людно и шумно, что Гарри усомнился. А стоит ли нам браться за наши предсказания? — Стоит вздохнул Рон. Они поднялись в дормиторий, взять книги и карты, и застали там одного Невилла, читавшего сидя на кровати. Он выглядел гораздо спокойнее, чем в конце урока, хотя далеко еще не пришел в себя. Глаза его покраснели. Ты как? Ничего? сказал Гарри. Да-да, отозвался Невилл. Все хорошо, спасибо. Вот, смотрите, профессор Грюм дал почитать. Он показал им книгу «Магические средиземноморские водные растения и их свойства». «Вероятно, профессор Стеббель сказала профессору Грюму, что я хорошо разбираюсь в травологии», — заметил Навил. В его голосе прозвучала нотка гордости, какую Гарри редко доводилось слышать прежде. Он подумал, что мне это понравится. Рассказать Навилу. — Что говорила профессор Стебль? — подумал Гарри. — Это очень тактичный способ подбодрить Невилла. Тот мало от кого слышал, что он хоть в чем-то хорошо разбирается. А это было как раз то, что сделал бы профессор Люпин. Рон и Гарри, захватив свои экземпляры, как рассеять туман над будущим, спустились обратно в гостиную, отыскали свободный стол и принялись трудиться над прогнозами текущего месяца. Прошел час. Они продвинулись очень ненамного, хотя стол был уже завален кусками пергамента, исписанными формулами и символами, а в голове у Гарри стоял такой туман, словно ее наполнил ароматический дым из камина профессора Трелони. Понятия не имею, что все это значит, — пробурчал он, уставившись на длинный столбец вычислений. — Знаешь, — меланхолично вымолвил Рон. Волосы у него стояли дыбом, потому что в расстройстве чувств он постоянно запускал в них пальцы. По-моему, пришло время вернуться к старому испытанному способу предсказаний. — Что, просто выдумать? — Ну да. Рон смел со стола кучу головоломных схем и окунул перо в чернила. — В следующий понедельник, — начал он, записывая собственные слова, — у меня, наверное... «Разовьется кашель вследствие неблагоприятного соединения Марса и Юпитера». Он посмотрел на Гарри. «Ну, ты же ее знаешь. На Навороти побольше несчастья, и она это проглотит». Ну, ладно», — согласился Гарри, скомкав свои расчеты и забросив их в камин поверх голов болтающих первокурсников. «Пусть так. В понедельник мне будет угрожать опасность...» М-м-м, Обжечь сам. Да, так оно и есть, проворчал Рон. В понедельник нас снова ждет встреча с — Хорошо. Во вторник я... Лишишься ценного имущества, предложил Гарри, листая в поисках идей, как рассеять туман над будущим. Нетурно, пробормотал Рон, записывая, по причине... Меркурия. А почему бы тебе не получить удар в спину от того, кого ты считал другом? Ух ты, здорово! Гарри тоже заскрипел пером из-за того, что Венера находится, скажем, скажем, скажем, во втором доме. А в среду мне, я думаю, суждено потерпеть поражение в бою. «Ах, черт! Я как раз собирался нарваться на какую-то стычку. Ладно, я проиграю пари». «Ну, правильно, ты держал пари, что я выиграю свою битву». Они продолжали вовсю изобретать предсказания, которые становились все трагичнее и трагичнее, еще час. Гостиная постепенно пустела, по мере того, как студенты расходились спать. Живоглот, побродив вокруг них, вспрыгнул на соседнее кресло и уставился на Гарри неизъяснимым взглядом, каким, наверное, смотрела бы Гермиона, случись ей узнать, что они вытворяют со своим домашним заданием. Шаре по комнате глазами в поисках еще неиспользованных несчастий. Гарри увидел Фреда и Джорджа, сидевших у противоположной стены с перьями в руках над куском пергамента. Зрелище небывалое! Близнецы удалились в уголок и тихо трудятся в поте лица. Обычно они предпочитали быть в гуще событий, шумно привлекая к себе внимание. Было что-то таинственное в том, с каким вниманием они склонились над пергаментом. Это напомнило Гарри, как тогда в норе они тоже сидели вдвоем, записывая что-то. В тот вечер он подумал, что это был новый бланк заказов для их ужастиков умников Уизли. Но сейчас, похоже, это было нечто иное. Будь так, они уж точно пригласили бы в компанию Ли Джордана поучаствовать в шутке.